Глава шестидесятая. До конца рабочей недели мы с Максимом больше не виделись. Но хватило и той короткой встречи у лифта пары фраз, брошенных им, чтобы голова моя была занята только этими мыслями. Я и так, и этак мусолила фантазии. Что, если бы я ему сказала, а он бы ответил? Завязался бы диалог. Вариантов было множество, но ни один из них я не дофантазировала до конца». Я словно боялась представить, что было бы, если бы. А еще я с замиранием сердца ждала наступления субботы, ведь в этот день я снова увижу Максима. А как иначе? Он пригласил моего сына на загородную базу отдыха. А что это значит? Это значит, что детей он отвезет туда сам. Естественно, Глеба я буду сопровождать, а значит, мы обязательно встретимся вновь. Вечером в пятницу после работы я отправилась в торговый центр. Обошла не меньше пяти бутиков, прежде чем выбрала себе подходящий купальник. Не бикини, конечно, закрытый купальник, но далеко не спортивного типа. Спина была голая, а лев держался на тоненьких бретелечках. Самой себе в отражении я показалась довольно соблазнительной в этом купальнике. Сидел он на мне отлично, подчеркивая все плавные линии и изгибы фигуры так и представляла, как увидит меня в нем Максим, если, конечно, он захочет смотреть на меня. Чем ближе становилась ночь с пятницы на субботу, тем сильнее я нервничала. Под конец уже, когда сын отправился в свою комнату, пожелав мне спокойной ночи, я уже не находила себе места. Такой меня и застал Глеб, внезапно появившийся в моей комнате. «Мам!» – звонил Димка – Папа его просил ничего не готовить на завтра. «Мам, а ты почему такая?» «Какая?» – повернулась я к сыну, поздно сообразив, какое должно быть у меня страдальческое выражение на лице. «Ну, растерянное!» От моего вида и Глеб заметно растерялся. «У тебя все хорошо? Ты как будто заболела!» «Все в порядке, сынок», – поспешила заверить я его. «Просто я дико устала на работе за эту неделю. Не придумала я ничего лучше». «А, ну ладно, ложись спать», – явно не поверил мне сын. «И это не надо никаких пирогов и бутербродов с чаем». «Что, папа Дима так и сказал?» «Ну, почти. Он сказал, что там есть хорошее кафе, где можно будет пообедать. Спок ночь» упорхнул сын, снова занятый своими делами и мыслями. Но на этот раз меня это вполне устраивало, а себя я попыталась взять в руки. Ничего ведь особенного в том, что Максим пригласил нас на трубазу, нет. Мы и раньше выезжали с ним вместе за город, пусть и всего однажды, но выезжали же. Вспомнилась баня, и как Максим меня парил березовым веником, а перед этим увидел совершенно обнаженный – От воспоминаний бросила в жар. Я даже не возбудилась, а воспламенилась, снова не находя себе места. И в последнее время со мной это случалось часто. В общем, с большим трудом, но у меня получилось уснуть. И приснился мне Максим. Но во сне у нас все было хорошо. Мы были где-то на природе, стояло лето, мы сидели по деревам и мило беседовали». Максим улыбался, так нежно, ласково, и мне было так хорошо, что проснулась я с улыбкой на губах. Но сразу же вернулось волнение, как отражение реальности, ведь на часах уже было половина девятого, а в десять за нами должны были заехать Филипповы. Учитывая, что выглядеть я собиралась на все сто, времени в запасе оставалось не так и много». Вот уж чего я не ожидала, так это того, что позвонит Максим. Не Глебу, его сыну, а он и мне. «Привет! Готовы?» Голос его прозвучал как-то очень буднично. Неравнодушно, нет, не холодно и отстраненно, как когда он разговаривал со мной возле лифта. Он говорил так, словно ничего между нами не произошло, и только вчера мы с ним мило общались. Сердце мое радостно трепыхнулась в груди, и я ответила «Готовы?» «Тогда выходите, мы подъехали». «Глеб, выходим!» – крикнула я сыну. Собрались мы быстро, и уже через пять минут выходили из подъезда. В моей сумке лежал соблазнительный купальник, в котором я очень надеялась предстать сегодня перед Максимом. А сердце билось так, что готово было выпрыгнуть из груди – Волновалась я так сильно, что с трудом получалось собирать мысли в кучу. Мальчики расположились на заднем сиденье, а я села рядом с Максимом. Не покидало ощущение дежавю. А еще мне подумалось, что только так и правильно. Должны быть наши сыновья в машине, и мы с ним на передних сиденьях. И уж что совсем неуместно показалось мне, так это глупая улыбка, растягивающая губы. Но с ней я активно боролась. «Как настроение?» — не торопился Максим трогаться с места. Вместо этого зачем-то рассматривал меня. Я же пыталась понять, какой у него сейчас взгляд. Точно не холодный, не хмурый. Нет в нем обиды или злости. Ни упрека, ни осуждения. Он смотрел нормально, как смотрел на меня раньше. И под его взглядом я буквально плавилась». Хорошее, отозвалась я и все-таки не сдержала улыбку. Хотела бы я сказать отличное, но не рискнула. Да и я очень боялась радоваться раньше времени. «Вот и замечательно!» – проговорил Максим и отвернулся, выруливая со двора. «И зачем нужно куда-то ехать? Почему нельзя остаться в этой машине, в этом дворе, когда вокруг бушует непогода?» К слову, с неба валил снег. Интересно, в такую погоду разрешается купаться в открытых бассейнах? — Купальник взяла? — поинтересовался Максим после нескольких минут, прошедших молчания. — Ну, относительно молчания. Мальчишки-то сзади трепались безостановочно, создавая такой подходящий фон. — Взяла. — Очень хочу тебя в нем увидеть.